Приём второй. Превращайте преимущество в выгоды. Ух, сейчас будет жарко. А многим моим коллегам ещё и стыдно. Дело в том, что за пару месяцев до написания книги я провёл опрос. Чем отличается преимущество от выгод? Вариантов было три: ничем, это синонимы, преимущество сильнее, выгоды сильнее. Вообще-то верный ответ третий. Выгоды намного сильнее преимуществ. К сожалению, он набрал меньше всего голосов. Победило мнение, что выгоды и преимущества синонимы. Если говорить образно, то преимущество это только полуфабрикат выгод. Да, преимущества убеждают, но куда слабее конкретных выгод. Чтобы понять разницу, нам придётся обратиться к нашим любимым примерам. Пример первый. Характеристика товара. Металлическая дверь с теплоизоляцией. Преимущество двери: повышенная на 30% теплоизоляция. Выгода: в вашем доме всегда будет на несколько градусов теплее. Ещё пример. Характеристика услуги: занятия в тренажёрном зале. Преимущество услуги: вы заметно похудеете и станете красивее. Выгода: вы наладите свою сексуальную и личную жизнь. Понимаете, в чём перец? Если мы оставим преимущества не расшифрованными и не переведём их в выгоды, человек будет сам додумывать и рисовать картинки. Если сильно припекло, додумает, если нет, бросит чтение или не слишком заразится идеей. Выгоды уже дают конкретные картинки, готовое блюдо, только кусай. И это нравится людям. Преимущество нужно всегда переводить в конкретные выгоды. Идеально, если связка работает по следующему принципу: преимущество означает, что вы получите выгоду в. В наших случаях это будет выглядеть так. Дверь с усиленной теплоизоляцией, преимущество, позволяет всегда сохранять более высокую температуру в доме, выгода. После похода в тренажёрный зал вы похудеете и станете красивее. преимущество. А это позволит вам значительно разнообразить свою сексуальную жизнь или найти девушку мечты. Это выгода, уж, простите меня, моралисты. Ещё важнее помнить, что читатели склонны терять важные идеи на пустом месте, поэтому старайтесь как-то выделять места с выгодами или обозначать их отдельными списками. Можно даже отдельными подразделами. Можно ли давать преимущество отдельно от выгод? Будет ли это работать? Да, это будет работать. Если преимуществ много, желательно переработать несколько из них в самые сильные выгоды, а остальные просто дать как преимущество. Скажем, если у нашей двери ручка из особо прочного материала, создавать отдельную выгоду "ваша ручка не сломается", наверное, не стоит. А вот пустить это преимущество в число прочих подобных запросто. Всегда стараемся переделывать преимущество в сильные выгоды. Это убеждает мощно и наверняка.